Глава 10. На ярмарку. Мергера готовилась к ярмарке. Почти у каждой семьи было хозяйство, за которым нужен был глаз да глаз. Полевые работы закончились, в огородах цвела зелень, скот пасся на пышных лугах. Мужчины правили покосившиеся заборы, латали крыши, смолили лодки, коптили рыбу, заготавливали мясо. Женщины сбивали масло, готовили сыры. подшивали одежду. Дни Угу были заполнены до предела. Старейшина ты или нет, а хозяйство содержать надо в порядке. После раздела имущества Ассо он поупражнялся на заднем дворе с большим двуручным мечом, но техника непривычного боя давалась с трудом. Топор казался куда сподручней, и он решил, что лучше подарит меч Заку. Оно подходящего момента никак не подворачивалось, Каждый раз, когда он пытался поговорить с сыном, Зак оказывался занят другими делами. А накануне выхода в ире и вовсе заявил, что хочет остаться, мол, надо же кому-то присматривать за домом. Услышав это, Уго с трудом подавил облегченный вздох. Из Мергеры выступили на рассвете. Угу шагал во главе отряда, ведя коня в повод. Из его рта, как и у остальных воинов, Для отпугивания клещей торчал кончик молодой еловой ветки. В сомнительных местах несколько юношей поочередно забегали вперед, заглядывали в густые заросли, убирали с тропы обломленный бурями валежник, выглядывались в следы на земле. В центре отряда вместе с мужчинами шли женщины. Небольшой обоз из двух лошадей с повозками вез товары для ярмарки, в том числе добытые в последней схватке. Мужчины были вооружены топорами, копьями, дротиками, трофейными мечами. У нескольких за плечами висели охотничьи луки. К исходу второго дня к ним присоединился схожий по составу отряд из Мустанума. В отличие от мергеровцев, повозка у них была только одна. Загружена она была в основном выделанными шкурами, медом и воском. На своих более удачливых соседей они поглядывали завистью. Оба отряда вместе выглядели внушительным войском, но настроенные его участники были не на битву, а на праздник. А На ночевку отряды устраивались отдельно, но когда на кострах задымились добытые охотником косули, воины, раздобрев от обильной пищи, смешались. Кириенс, старейший на соседней деревне, подсел Куго. «Говорят, хорошая у тебя дочка, крепкая». Детей нарожать много может. Хорошая, согласился Уго, но молодая еще. К ней на следующий год свататься начнут. Понятно. Киренс повертел в руках обглоданную кость, убедился, что ни единого кусочка мяса на ней не осталось и с видимым сожалением бросил ее в костер. А у меня сын овдовел. Правда? Оживился Уго. «Вепрь» жену задрал. блец пошла за хворостом. Видно, на целое стадо нарвалась. Ванна один теперь с ребенком. Девок у нас хватает, конечно. Но или молоды слишком, или по крови близки. Да и не по обычаю нашему из своей деревне жену брать. Вот я а, и подумал... «Так, что ты подумал?» Уго придвинулся ближе. Мощная грудь Киренса распирала праздничную льняную тунику. С плеч свисала волчья шкура, скрепленная на груди медной бляхой. Рост он был невеликого, но недостаток роста надежно восполнялся шириной плеч и мощью узловатых рук. Ваанна был полностью в него. Такой воин в деревне был бы кстати. Но и что Кирианс согласится отдать сына на сторону, не факт. Вы в Мергере любите красивую одежду. Знак у тебе на шее знатный висит. Говорят, у германцев большим человеком надо быть, чтоб такое иметь. В наших краях ничего похожего не найти. За такую бляху много добра получить можно. Уго погладил свисающую с цепи безделушку, снятую с груди германца. А Вещица и впрямь была знатная. При свете костра, вкрапленной в большой золотой крест камни, Сверкали всеми цветами радуги, а массивная серебряная цепь туго натягивалась под тяжестью металла. Особенно выры на большой ярмарке. Хороший год дать могут многое туда, а вы бедный и рад бы дать, да и ничего. А вот хорошие мужские руки всегда в цене. Мы в Мергерии мужские руки ценим, есть куда приложить. Их везде есть куда приложить. А про вас всякое рассказывают. Киренс отвел взгляд в сторону, и у Уга участилось дыхание. Одно дело обсуждать возможное сватовство с главой дружественного поселения, и другое — говорить о вещах, о которых даже малый ребенок в деревне с чужаком слова не обронит. Рассказывать люди любят, но больше о том, чего не знают, особенно малым детям, чтобы засыпали быстрее. А правда в том, если воинов у Мергерии не хватит, землю Ливов защищать некому будет. «А может, и так... только...» Потянул свою линию Кириенс, но в этот момент со стороны леса послышалось движение, и собеседники вскочили на ноги. Угу поднял лежащий рядом с ним боевой топор. Кириенс взялся за рукоятку длинного меча в кожаных ножнах. Костру подлетел запыхавшийся юноша. «Там...» — тяжело дыша указал он в сторону быстро темнеющего леса. «Чужие! Германцы!» В белых плащах с крестами. Много? Куда идут? Уго уже знаками созвал к себе главную ударную силу своего воинства. Тоже делал и Киренс. Не знаю, кажется, их немного, как пальцев на двух руках. Половина в плащах с мечами, остальные в темной одеты. И не идут никуда, к ночлегу готовятся. Сборщики подати? Не похоже, налегке идут, без обоза. Тебя заметили? — спросил Киренс. — Нет, точно нет. Я их как увидел, сразу ушел. Уго осмотрел собравшихся. Вокруг него стояли закаленные вояки, украшенные шрамами многих схваток. Положиться твердо знал он можно было на каждого. Люди Киренса тоже выглядели как на подбор. Но не было в их глазах азарта близкой битвы, а в позах бесшабашной раскованности, как у миргеровцев. Он повернулся к Киренсу. «Твои эти места лучше знают. Обойди германцев сзади, а мы ударим первыми, с ближайшей стороны». «Ударим? Зачем? Как бы нам на себя беду не наклекать В раздумье Кирин с узловатыми пальцами поскреб затылок. «Лучше переместиться от беды подальше. Германцы, как осенние мухи, прихлопнешь нескольких остальных и только злей становятся. И числа им нет. Вдруг у них большой отряд неподалёку». «Ладно», — согласился Уго, — «подойдем ближе, увидим, что к чему и решим. Только ты со своими встань так, чтобы ни один из германцев уйти не смог, если что». «Думаю, это приблудный отряд с пути избились, но если твои за ними еще кого-то увидят. Просто дайте нам знать и уходите». «Ну, разве что?» Кириенс в сомнении покачал головой, но больше перечить не стал и сделал рукой знак своим. Его воины растворились в темноте и стали неотличимы от толстых сосновых стволов или кустов можжевельника.